Найти место для машины в тесноте и давке газетного переулка всегда было задачей не для слабонервных. А Полина в этот вечер как раз оказалась слабонервной. Одного она подрезала так, что он шарахнулся от нее вправо и забился за фонарный столб, второго загнала в сугроб, а третьего просто вытеснила с единственного пятачка, куда он пытался припарковаться. «Идиотка!» Опустив стекло, заорал этот самый третий. «Дура, блин! Куда тебя несет? Ты что, не видишь меня, что ли?» «Вижу!» — пробормотала Полина себе под нос. Выкрутила руль, прицелилась, нажала на газ. Тот за опущенным стеклом ахнул и вытаращил глаза. Ее бампер замер в сантиметре от его бампера, и она лихо сдала назад, зарулила. На заднем сиденье были портфель, пакет с бумагами и Гуччи. Портфель и пакет она выудила легко, а Гуччи забился в самый угол и трясся мелкой припадочной дрожью. Ты чё в морду захотела? В морду что ли дать тебе, дубиностая, росовая? Ты чё не понимаешь, сколько твоя блин уродина стоит и сколько моя машина? Гуччи, позвала Полина по пояс свешиваясь на заднее сиденье. «Иди сюда, Гученька. то Достать песика было никак невозможно. От страха перед тем, что вопило так близко, за тоненькой автомобильной дверцей, за грязным стеклом, бедный Гуччи уползал в дальний угол, косил выкачанным карим глазом, поджимал лапы и, кажется, начал икать. «Ездить научись, оглобля!» Повезло тебе, что я сегодня добрый, дура, блин, уродка! В морду бы тебе дать по справедливости, да неохота мне пачкаться об тебя!» Машины даже не сигналили, а ревели и стонали, потому что жаждавший справедливости мужик, пронившийся у нее за стеклом, бросил свою драгоценную тачку прямо посреди переулка, и движение встало, и пробка образовалась, и порядок нарушился. «Гученька!» — уговаривала Полина. — Пойдем, заинька. Заинька отодвигался все глубже и теперь уже отчетливо икал от страха. Порода называлась китайская хохлатая. Очень, очень редкая и драгоценная порода. И, главное, дивной красоты. Все тщедушное тельце голое и розовое, как у младенца. Немного жидкой шорстки на лапах — Эдакая кисточка на хвосте и подобие дамской прически с начесом на макушке и на растопыренных, как у летучей мыши, ушах. Этот представитель китайских хохлатых был как-то по-особому трогательно несчастен. Выкоченные глаза смотрели с каким-то особенным трогательным ужасом, а задница была особенно голой. По линии его сплавила подруга Инна, улетевшая кататься на лыжах. Инне некуда было его деть. Кататься на лыжах с китайской хохлатой в руках было бы невозможно, а только для сидения на руках данная собачка и была предназначена. Ин предполагала, что хохлатова заберет мама, которая, как назло в это время, отправилась на Дальний Восток. То ли покупать, то ли продавать какие-то верфи. Решив не откладывать из-за Гуччи покупку или продажу верфей, редкого песика привезли Полине. Обцеловали обоих, оставили кучу наставлений, специальной еды, несколько изящных пальто, в которых следовало наряжать зверя перед выходом на улицу, несколько изящных ошейников, которыми следовало украшать зверя перед выходом в свет, и укатили. А Гуччи остался. Он сидел на полу в Полининой квартире, вовсе не предназначенной для содержания таких тонких натур, Тоскливо смотрел на нее выпуклыми карими глазами, встряхивал ушами и трясся крупной дрожью. С тех пор она каждый день брала его с собой в контору, ибо одного его оставлять было никак нельзя. И на работе почти не поднималась с кресла, потому что Гуччи трясся у нее на коленях. «Сука!» Выдал последний аккорд темпераментный водитель и сделал неприличный жест в сторону своей иномарки, перегородившей тесный переулок. Другие машины, выстроившись за ней, выли, не переставая. — И ты, сука, и собака у тебя, сука, уродка! Сука как раз была кабелем, но Полина возражать не стала. В конце концов она сделала то, что было ей нужно — Заехала на единственный свободный пятачок. А уж кто там, что при этом про нее подумал или сказал какая разница? Она вытащила гучи, которая тоже совтиснулся между дверью и задним креслом, и запихала его себе за пазуху. Он тут же поехал вниз, и она потуже подтянула пояс пальто. Водитель вдалеке уже садился в свою машину. Слава Богу, но завидев, что она вышла, Повторил свой изысканный жест на этот раз в ее сторону. Она отвернулась. Держать Гуччи, портфели, пакеты пакет и еще закрывать машину было очень неудобно, но она закрыла и заковыляла по ледяным кочкам к подъезду. Идти было довольно далеко. Хорошо, что хоть так удалось припарковаться. Обычно она оставляла машину на Никитской. «Повезло ей сегодня». Слава Богу, давишний водитель не знает, как ей сегодня повезло. Вспомнив, она чуть не уронила пакет, и Гуччи завозился и затрясся сильнее, почувствовав ее беспокойство. Мимо пронеслась машина. «Дыл да, блин!» — крикнул ей в лицо ее обидчик. «Идиот!» — бодро отозвалась она. Трудно делать вид, что ей все равно, когда на самом деле это не так. Но она делала. В офисе в восьмом часу был самый разгар дня. Никто и не думал уходить. Все ждали шефа, поехавшего добывать у Феди печать. В круглом кресле скучал курьер, который привез договоры, чтобы на них поставили эту самую печать. «Давно сидит?» Тихонько спросила Полина у новой секретарши, стаскивая пальто. Гуччи вывалился из теплой ткани, она подхватила его и осторожно посадила на стул. Секретарша сделала круглые глаза и спросила, можно ли потрогать песика. Полина разрешила и вновь спросила про курьера. Шарон Самойленко заскучала и ответила, что точно она не знает, так как в это время выходила. В какое время? Раздражаясь, спросила Полина. Вот решила лапти выражать ни с того, ни с сего, и они все теперь без нее пропадут. Шарон немного подумала и сказала, что этого она точно не знает, потому что в это время выходила. Вот теперь все ясно, подытожила Полина. А шеф не звонил? Шарон повеселела и радостно ответила, что звонила ему сама. «Когда он приедет?» Секретарша молчала и смотрела на Полину. «Или вы выходили и тогда, когда ему звонили?» «Нет», — возмутилась бедная юная Шарон. «Как же я выходила, когда я ему звонила?» «Клинический случай. Помочь ничем нельзя». Полина подхватила Гуччи, собрала свои многочисленные пожитки, и двинулась в сторону своей комнаты. «Девушка!» — с тоской вопросил ей в спину курьер. «Вы не знаете, долго мне еще сидеть-то?» «Сейчас узнаю», — не оборачиваясь, пообещала Полина. Она дошла до своей двери. У нее был отдельный кабинет. Троепольский после ремонта создал ей все условия. Выпустила Гуччи в продавленное кресло и прикрыла его пледом. Плед мелко задрожал. Она покидала на пол сумки и дошла до Гриши Сизова, именуемого в конторе Гриня, третьего по важности человека в конторе. «Гринь, прости, пожалуйста, ты не знаешь, когда Арсений будет?» «Понятия не имею», — бодро ответил тот. «У Федьки ни один телефон не отвечает. Ни мобильный, ни домашний. Может, Арсений его в больницу поволок. Или куда там еще?» Полина помолчала. «А шефу ты не звонил?» «Да не звонил я!» — с досадой сказал Гриня и даже на секунду оторвался от своего компьютера, чтобы взглянуть на нее. «Ты что, не знаешь его? Я ему позвоню, а он мне полысенее, да?» И Гриня энергично постучал в себя по заросшей густыми волосами макушке. «Если тебе надо, звони ему сама». «Да мне не надо, но курьер-то сидит. Сколько ему еще здесь прозебать? А чего ему не сидеть? Ты скажи инвалидке нашей, пусть она ему кофе поднесет и бубликов каких-нибудь. Бубликов пробормотала Полина. Понятно. Пошли лучше со мной в кино, предложил Гриня весело. Фильм блеск про то, как людей пожрали пауки. В самый раз тебе такое кино смотреть. А какое же мне смотреть? Про любовь морковь. Он опять оглянулся. Зубы сверкнули на загорелом лице. Сказочная улыбка будто полоснула ее. «Хорош! Хорош!» был третий человек в конторе. Только у нее уже иммунитет выработался после того, как она переболела первым. Полина отступила в коридор. Ей не хотелось вести с Гриней игривые разговоры, особенно про то, как людей пожрали пауки. И он закричал вслед ей, что хотел бы посмотреть сайт русского радио, если там хоть что-то готово. Все готово, пробормотала Полина. Ну что, девушка? Встрепенулся курьер, как только она показалась в коридоре. Узнали? Нет пока, но сейчас узнаю. Она вернулась в свою комнату. Гуччи под пледом переполошился поднял голову и встопорщил уши, прислушиваясь. Набрала собственный мобильный номер и нажала на пластмассовую кнопку, как только прозвучал первый далекий сигнал. В сумке что-то пискнуло и затихло. «Алло!» — фальшивым голосом сказала она в тишину и пустоту трубки. «Арсений, э это я. Прости, пожалуйста, что отрываю, но когда нам тебя ждать?» Не было в трубке никакого Арсения, но она знала, сколько ушей прислушивается сейчас к ней, в том числе, может быть, и уши лютого врага. До сегодняшнего дня она и не подозревала, что у нее есть враги. «А курьеру что делать?» «Хорошо, передам. Приезжай скорее». Она еще некоторое время подержала трубку в ладони, а потом осторожно опустил ее в пластмассовое углубление и выглянула в распахнутую дверь. «Ждать не нужно», — сообщила она курьеру. «Он опаздывает. Мы пришлем договоры с кем-нибудь из наших. Завтра, скорее всего». «Вот спасибо вам, девушка», — прочувствованно сказал курьер и поднялся. И сразу стало видно, что он намного ее ниже. Впрочем, почти все на свете мужики были намного ее ниже. Так уж получилось. Надо было идти на подиум и томно шататься под музыку, покачивая костлявыми бедрами. Именно так Полина представляла себе профессию модели, а она заделалась в компьютерные гении. Кто-то в глубине офиса работал под Рамштайн, ритм бил по ушам, раздражал Полину хотя она умела не слышать, когда не хотела. Но сегодня у нее не было на это сил. «Шарон!» Молчание, рамштайновский ритм, отдаленные компьютерные гудения. «Шарон!» Телефонный звонок и Гринин голос, произнесший с неповторимым мужским чувством «Привет, солюбимая". Впрочем, любимыми у Грини были все. «Шарон!» А? Ну, наконец-то проснулась. «Свари мне кофе, пожалуйста, и сообразите чего-нибудь поесть». А, -а, «А чего вам поесть?» «Ну, не знаю. Яблоко, булку. А что, ничего нет?» «Нет», — весело ответила юная Шарон. «Еще днем все кончилось». «То, что и поесть нечего», — доконала Полину Светлову. «Если ничего нет, какого черта вы спрашиваете, что я хочу?» «Я хочу три бутерброда с колбасой и апельсин. Или яблоко. Яблока тоже нет?» «Нет». «Почему вы ничего не купили?» «Так мне не сказал никто». «Кто вам должен говорить?» «Вас шеф десять раз предупреждал, чтобы вы покупали кофе и какую-нибудь еду. Для этого даже водитель есть» и деньги специальные. Варвара всегда покупала. «Я квалифицированный работник», неожиданно заявила Шарон Самойленко, который еще утром мама велела быть самостоятельной, давать отпор домогательствам шефа, которые непременно должны воспоследовать и ни за что не прислуживать остальным. «Я квалифицированный работник», И я не стану покупать вам колбасу. Полина Светлова, Дилда в красных очках и джинсах Эскада так удивилась, что до речи потеряла. Вот как ловко ее отбрила феминистка Шарон. Некоторое время Дилда еще открывала и закрывала рот, не в силах произнести ни слова. Потом повернулась и ушла, и таким образом за Шарон осталась полная победа. «Олька, ты чего орешь?» «Я не ору. Я хочу кофе. Я не ела целый день и...» «Заходи», — пригласил ее Марат Байсаров. «У меня свой». Шарон Самойленко отчетливо зафырчала за тонкой перегородкой, выразила свое отношение и к Дылде, и к Марату. «Тебе сколько ложек?» «Чего?» «Сколько кофе на чашку?» «У тебя что?» — со священным ужасом вопросила Полина. «Растворимый?» Растворимый кофе в конторе был только у Феди. Просвещенный монарх Троепольский, завидев банку, немедленно изымал ее из оборота и больше не возвращал. «Да нет», — успокоил ее Марат, — «у меня кофеварка новая». «Идиотизм. Варит по чашке, а больше ни в какую. Сколько тебе ложек?» «А какая чашка?» Марат показал. «Одну». «Сигарету?» «А у тебя какие?» «Честер, давай». «Одну?» Полина вскользь ему улыбнулась. Марат покопался в столе, выудил пачку и пустую пластмассовую зажигалку. Посмотрел на свет, потряс ею и опять посмотрел, словно от его потряхивания там мог появиться газ. «Да ладно, у меня своя есть». «Как твоя собака?» «Кто? А, собака!» «Хорошо, только, по-моему, это никакая не собака». «Как?» — удивился Марат, который все и всегда принимал за чистую монету. «А кто тогда?» «А, по-моему, тролль». «Тролль?» — недоверчиво переспросил Марат. Полина кивнула, осторожно отхлебывая огненный кофе кофе с сигаретой. Вот настоящий рацион настоящего компьютерного гения. Только булки все равно очень хотелось. — Полька, ты чего такая мрачная? Она не любила, когда ее звали Полькой. Это Троепольский придумал, будь он не ладен. И прижилось. Теперь, когда ее так называли, ей все время казалось, что он где-нибудь поблизости. «Есть хочу!» Дело было не только в этом, но она не могла ничего сказать Марату. Она никому и ничего не могла рассказать. «Да нет у меня ничего!» «Ужасно! Я с голодухи всегда злюсь! Могу еще кофе сварить!»